На ходу рукою вения я вышел следом, покинув душное нутро госпитальной палатки. Даже присутствие приятеля, с которым пережито так много, не помогало. Больничка не то место, которое хочется посещать даже изредка. А люди, которых мы встречали по пути к второй по величине пещере, где размещались склады арсенала штаба отряда, выглядели обеспокоенными. Я ловил на себе их настороженные взгляды, но вопросов никто не задавал. И те оставалось минут 10, поэтому я решил пока расспросить студента о причине очередной истерики нашего начитанного коменданта. Какая муха на сей растягнула бовку под хвост? К чему ведь этот аттракцион с заложниками? Евгений удивлённо сверкнул очками в мою сторону. и выдав из себя кислую улыбку, махнул рукой. Ты с Рейда ещё сводку у дежурного не получал? Нет, ребят отправило цепаться, сам зашёл к Михаилу повидаться, чтобы не кис. А что? Есть повод для бунта? Студент глубже засунул руки в карманы штанов и, опустив голову, начал тихо излагать новости. У нас двое убитых. Американцами вскрыт передовой наблюдательный пост на юго-восточной тропе. Неприятный холодок пробежал по спине. Кишки сжались в тугой комок. Юго-восточная тропа вела к американской базе. И именно по ней я планировал выдвинуть две группы наблюдателей к ее периметру. В голове сразу запустился механизм анализа. Но по ка информации для прокачки было маловато. Между тем, Вене продолжал рассказывать. Голос его дрожал от волнения, он явно чего-то опасался. Там Костя Аниканов и Валя Седых были. Уже под конец вахты вчера ночью их вычислила американская разведка. Где-то Андрей говорит, что их недавно обнаружили. Чернов тоже там был. Это выглядело уже интересно. Лесник ушел вместе с нашей группой, взяв с собой Ирину. На развилке мы разделились. Старик хотел показать Ирине местность, но учить чему-то. Видимо, в какой-то момент пути американцев и двух наших лучших снайперов пересеклись. Кивнув, я попросил Веню продолжать. Дед говорит, что сначала заметил следы, но они шли сначала к посту, а потом обратно. Он решил не демаскировать, ребят, к тому же связи у них не было. Но на всякий случай они с Иркой поднялись по склону чуть выше и решили понаблюдать за пастом. Сидели до сумерек, всё было тихо и решили уходить. А ещё через час-полтора увидели вспышки, стрельба поднялась. Чернов решил вернуться, а там уже амеров как мурашей наших обоих повязали какой-то сетью. ракеты светительные повесили над постом где твальнул ихнего главного потом о неканыча валька побежал а ирине пришлось ну это она валю чтобы живым в руки амером не дался но там что-то не так пошло ну и дальше можно было не слушать лесник в конце концов получил урок непростого выбора когда так и так гибнут свои И размен один к одному уже не выглядит как разумный тактический ход. С этими людьми он сидел у костра, делил пищу. Нажать на спуск после такого, ой, как непросто. Ясно, почему так взъядился Саблин. Для него гибель ребят от рук своих же это предательство. Он решил арестовать деда и Ирину, но Лера его послала. Однако показательного расстрела лучше избежать. Пусть и съехавший из катушек, но саблин свой. Людей катастрофически не хватает. Веня, убери людей от штабной палатки. Я сам поговорю с бывшим комендантом. Главное сейчас быстро замять ситуацию. Будем разбираться, почему секрет вскрыли. Ошибка и двое погибших — это большие потери в нашей ситуации. — Да чего тут разбираться, командир? — Веня скрипнул зубами. — Саблин запретил колпаки и свет окладить. Велел опять подходы к наблюдательной позиции и растяжками заминировать. Несмотря на полумрак в тоннеле, у меня основательно потемнело в глазах от ярости. Теперь все становилось понятно и без разбирательства. Камеры вскрыли расположение поста, скорее всего... обнаружив растяжки, а потом визуально выделили людей в открытом авраге, где я изначально настаивал на оборудовании защитных колпаков, чтобы амеры даже с двух шагов не могли обнаружить секрет. Человек, даже очень хорошо тренированный, в засаде не может сидеть, сохраняя полную неподвижность. Кроме того, нужно время от времени менять сектора наблюдения, отдыхать, Для этого есть вполне пригодное средство – колпак, сплетенный из толстых прутьев, обмазанных сверху глиной, обшитый дерном, который крепится на проволоке или гибких тонких веточках кустарника. Можно даже и дерево сверху посадить. Такой холмик со смотровыми щелями на четыре стороны света накрывает овраг или вырытый окоп, позволяя наблюдателям незаметно сменять друг друга и с относительным комфортом какое-то время скрытно вести наблюдение. На наиболее опасных направлениях, то есть севере и юго-западе, такие колпаки мы поставили сразу. Но потом комендантом стал Саблин, и, видимо, дело так и осталось незавершенным. Само собой, он психанул, когда с задним умом сообразил, что его халатность вскроется. В таких случаях подняти бучу лучший способ отвести беду от себя на короткое время. На что рассчитывал бывший владелец продуктовых магазинов, я пока не понимал. Мы наконец подошли к штабной палатке, которая тёмным пятном выделялась на фоне двух разожжённых костров, возле которых стояли трое вооружённых бойцов и взвод охраны. А также четверо женщин, прибежавших на крике. Я кивнул старшему наряда и приказал убрать всех от палатки, а сам, отдав оружие в вене, двинулся к палатке. Когда до поднятого вверх входного клапана осталось три шага, из глубины отсека треснул одиночный выстрел. Пуля выбила искры и каменную крошку возле моей правой ноги. Остановившись и вытянув вперёд руки, С раскрытыми ладонями меня начал разговор. "Это ты напрасно, приятель. Так и так придётся сдаться, но тогда уже разговор будет другой. Брось ствол и выходи, останешься цел. Дайте мне уйти, я так больше не могу. Хочу туда, где свет". Говорил Сабин довольно громко, однако голос его звучал монотонно, видимо, психоз назревал давно. Другое дело, что теперь его поведение непредсказуемо. Человек с потекшим шифером вместо мозгов никого не слушает. Сейчас Саблин спокойно может пристрелить девушку и вышибить тебе мозги. Я сделал ещё один шаг вперёд и сумел разглядеть в темноте тускло блеснувший ствол пистолета и глаза коменданта. Лера, судя по смутному силуэту, Стояла на коленях в дальнем левом углу жилого отсека. Асавлин, прикрывшись ею, опирался спиной о стену пещеры. Важно было подойти как можно ближе, чтобы обезоружить психа. Когда-то в прошлой жизни мне пришлось в почти в такой же ситуации вязать одного наркошу, устроившего шоу в торговом зале, который наша фирма охраняла. Благодаря своей плюшкинской натуре, Я таскаю в карманах много всякой всячины, среди которой есть несколько свинцовых картечин, болтиков и гаек. Брось несколько таких железок в лицо противнику. И вот, у тебя уже есть мгновение другое, не для рывка, а на дистанцию удара ногой или рукой. Важно только правильно научиться зажимать картечины или гайки между пальцами. Но ладони лучше держать открытыми. Сжатый кулак настораживает. Медленно я приблизился к входу в палатку ещё на шаг, при этом продолжая говорить. И куда ж я тебя отпущу, Вова? Намеры тебя отловят, и ты нас всех сдашь. А мне плевать. Голос Саввина сорвался на крик. Я устал от этой. Пусть поймают. — А может быть, пощадят, если я вас сдам, а, лесовик? Шерман говорил, что мы с ним оба уйдем. — Сука! — это сзади выкрикнул кто-то из бойцов. — Так они вместе нас вломить хотели. Ситуация приняла неожиданный оборот. О том, что у Краснова могут быть сообщники, я не подумал. Однако это теперь казалось более чем логичным. В одиночку план по сдаче целого отряда действительно провернуть трудновато. Однако следовало перехватить инициативу. Ребята вполне могли броситься на предателя, и тогда всё мог решить случай. Повысив голос и одновременно делая ещё один шаг вперёд, я приказал: "Тихо. Всем оставаться на месте. Вова хочет поговорить, правда? Вова Да, шерендж разговаривали с овик, Савлин почти безжал. Дай мне припасов, я уйду. Эй-то, правильную сычку забирайте тогда. Снимитесь, я уйду где- в какой-нибудь другой вонючий угол, а я снова буду жить как человек. Дистанция для броска уже была подходящей. Мелкий глаз предателя отчетливо поблескивали в неровном свете костра. медленно отвиякисть я без замаха швырнул ему в лицо три картечины и одну солидную гайку свинец не блестит но вот гайка сверкнула в воздухе на короткий миг савлин непроизвольно перевёл на неё взгляд и в этот момент я прыгнул вперёд левой рукой мне удалось попасть точно в лицо предателя а правой перехватить пистолет просунув большой палец Вот уже спускаемый курок. Резкая боль обожгла палец, но я не дал ей завладеть сознанием. И найдя пальцами левой руки нижнюю губу под жёсткой путаницей бороды Саблина, зажал её и дёрнул на себя. Предатель завыл, хватка его на пистолете ослабла в тот момент, когда мы уже валялись в полевона. Вырвав оружие, я продолжил движение. Рукоять пистолета попала тыльным углом точно в висок противника. Хрустнула кость. Саблин дёрнулся подо мной несколько раз и затих. Через мгновение время обрело свой обычный ритм. Вокруг вспыхнуло сразу несколько сильных фонарей. Палатка наполнилась людьми. Двое бойцов уже оттаскивали сабли на прочь из палатки. Но я знал, что теперь он никого не побеспокоит. Раломленный череп и оторванная нижняя губа это не те раны, с которыми можно выжить. Я отмахнулся от Вини, пытавшегося помочь мне встать, и отполз к стене, переводя дух. Палец соднило, мясо под ногтем почернело, сочилась кровь. Однако прихват получился как на тренировке. Поэтому полностью спуска предатель сделать не успел. На какое-то время я отключился, закрыв глаза. Шум и блики синеватого света словно звучали откуда-то издалека.